Глава 25 пятая Два дня спустя нить, связующая меня с Эммой, снова восстановилась. Она зашла ко мне в подсобку. Я сидел за столиком и узнал ее поупавшей на середину комнаты тени. Она вошла медленным шагом, сразу меня не увидела и собралась было уже уходить, когда я с ней поздоровался. В эту минуту я почувствовал тягость анонимности — бы хотел обратиться к ней по имени, и того же ожидал от нее. «Вы меня не проводите?» Я закрыл книгу регистрации смертей и последовал за ней. Она, как всегда, была в той же одежде, но каждый раз. Одежда была безупречной, словно у нее было несколько комплектов одного и того же фасона, или же она каждый вечер стирала и вывешивала ее на балконе, чтобы за ночь просохла. Я испытывал чувство радости жизни, идя рядом с ней. Мы были близки, и даже в молчании так похожи друг на друга. Ветер и шаги незнакомцев разнесли остатки песочной ловушки. Эмма смотрела на фотографию. Я наблюдал и как будто видел перед собой раздвоение личности, которое не мог объяснить. И тогда я набрался решимости. Вы знаете историю Матти и Паскаля? Женщина взглянула на меня и никак не отреагировала. Казалось, ей не только не хочется говорить, но и слушать. Колеблясь, я все-таки продолжил. Однажды он узнал из газеты, что мертв, то есть, что было найдено и опознано его тело. Он этим воспользовался, чтобы переустроить свою жизнь. Но в конце концов он возвращается в свой город, где уже все поменялось, и ему ничего другого не остается, как ежедневно носить себе на могилу цветок, глядя на себя как в зеркало, на свою надгробную фотографию. фотографию.е это оставило безучастной. рано или поздно так и должно было случиться. Я заметил ее привычку говорить вполголоса, словно на полувздохе. От чего было неясно, обращается ли она к собеседнику или разговаривает с самой собой? Да, так и должно было случиться. Я только должен был понять, как и почему эта женщина вернулась к жизни. для чего инсценировала свою смерть, от чего или кого бежала. Я это узнаю, ибо то, что она произнесла, было только преамбулой. На этой фотографии вы, иначе и быть не может. Она посмотрела с сомнением, чего я не ожидал. — Я? — ответила она чуть слышно, и посмотрела на меня дольше обычного. — Вы сами обо всем этом что думаете? Это вы, ведь правда? Вы мне для этого рассказали историю Маттии Паскаля. Это вы, правда? Я сам удивлен был своей настойчивостью, но незнакомка просто отвернулась к фотографии. Я бы устроила такую инсценировку. Я ждал, что сейчас совершится чудо и начнут сбываться пророчества, но она до конца не озвучила начатую фразу. требовался правильный свет, чтобы она раскрылась как иные цветки при первых лучах зари. Вы ухаживаете за всеми одинокими людьми. Она как будто регистрировала все, что мы говорили, уносила домой слова, разворачивала их, взвешивала, совмещала и возвращалась ко мне с нетерпением, ожидая последующих разъяснений. Даже если они живы? Я не слишком привычен к миру людей, из плоти и крови. — Поэтому вы и занимаетесь этой работой? — Наверное. Я не знаю, что делать с людьми. — Мне так не кажется. Напротив. Вы умеете заботиться о вещах и людях. Поэтому я с вами здесь стою и разговариваю. Поэтому прошу меня проводить, ибо я поняла вас потому, как вы обходитесь с этой могилой, как протираете на фотографии стекло. Потому... Сколько времени вы здесь проводите и словам, которые говорите? Правда, я не слышала их, стояла слишком далеко. Она, наверное, видела и то, что я ее целую. Вы не ответили на мой вопрос. Какой, простите? Сумеете ли вы ухаживать и за мной? Ветер среди кипарисов замер, и вместе с ним умолк всякий звук, как должно было быть накануне творения». Я посмотрел ей в глаза и обо всем на свете забыл. О своем одиночестве, хромоте, неуживчивости. С тех пор, как я вас увидел на этой фотографии, я больше и не мечтаю. Ее не удивляло ни единое слово, словно все заранее было рассчитано и прожито. — Как вас зовут? — Малинверна. Похоже, что в вашем имени записана ваша судьба. Малинверна — буквально суровая зима. Не вся, поскольку у меня есть еще имя Астольфа. Астольфа. Вам подходит. А почему оно противоречит судьбе? Скажем так, одно — мое ежедневное имя, другое я использую в мечтах. И они между собой не ладят? Не всегда. А сейчас кем вы себя ощущаете? «Астольфа или Малинверна? Когда я смотрю на вас, стою рядом с вами, и я чувствую себя Астольфа. Никогда еще мое имя Астольфа не казалось мне таким озаряющим». Я умолк, слушая отзвуки ее голоса в воздухе. «Впрочем, еще неизвестно, так ли важны именно сказала она, глядя на пустую поверхность цементного памятника Эмме. «Малин верно — Малинверно! — закричал кто-то, похоже, с центральной аллеи. — Вас кто-то ищет. — Минутку, я туда и обратно. Одна нога здесь, другая там, — сказал я и поспешил к воротам. Я не узнал голос и никогда бы не предположил, что это мой начальник из мэрии, который здесь не показывался со дня моего вступления в должность. — Малинверно, куда вы запропастились? — я машинально показал в сторону могил. «На этой неделе мы должны предоставить список всего того, что нам необходимо. Он у вас составлен?» «Да, лежит в подсобке». «Тащите его быстрее, я тороплюсь». «Сейчас, минутку». Основной моей задачей было не терять попусту время и поскорее вернуться к Кэмме. Но это не понадобилось. Я увидел ее издалека, идущий мне навстречу, в то время как начальнику изжал. «Сейчас я должна идти», — сказала она, приблизившись. «Куда?» Что представляла жизнь Эммы, когда она выходила с кладбища и исчезала? — Где она жила? — Как проводила время? — Жила ли она одна? — Должна успеть к автобусу, чтобы вернуться домой. — Вы далеко живете? — Не слишком. — Не хотите сказать, где? Но если я за вами должен ухаживать, я должен знать вас как можно лучше. — Вы и так меня знаете. — Я не знаю даже, как вас зовут. Она посмотрела мне в глаза... потом их опустила, а потом вновь подняла. «Офелия. Меня зовут Офелия. Не знаю, откуда оно, из реальной или воображаемой жизни, но это мое единственное имя». Секунду, пока она складывала губы, чтобы произнести свое имя, я надеялся, что она скажет «Эмма», но словно по предсказанию прозвучала «Офелия». Я должна бежать. И не двигалась с места. Не знаю и не желаю знать, что будет завтра, но я всегда вам буду благодарна за заботу о ней. О ней? О ком? Я с мольбой смотрел ей вслед, умолял не бросать меня, ничего не сказавши. Через несколько метров она остановилась и, не поворачиваясь, прошептала. О моей матери. Я вернулся к фотографии, похолодев от услышанного откровения. В глазах обеих стояла грусть нежилых, опустевших домов. Я всмотрелся в нее. Показалось, будто взгляд ее говорил. Позаботься о ней, как позаботился обо мне. Ибо ни один человек никогда не в силах выразить в полной мере свои идеи, чаяния, боль, поскольку человеческое слово — Это как дырявый котел, по которому мы колотим, заставляя плясать медведей, когда хотим разжалобить светила У мадам Бавари была дочь, Берта. Но Эмма была плохой матерью, и малышка стала жертвой бесплодных мечтаний матери, увязших в грязи, как подбитые ласточки. После смерти Эммы выздоровевший Шарль занялся ребенком. Но и он вскоре последовал за ней в царство теней. Сиротка пошла зарабатывать на жизнь на предельную фабрику, ту самую, где был соткан зеленый бархатный саван ее матери. Никто не смог больше сказать, как сложилась дальнейшая жизнь Берты. Наверняка те, кто знали ее, могли бы поклясться, что она как две капли воды похожа на мать. Белая, нежная кожа, уголки губ сжатые, Черные, гладко зачесанные волосы, большие глаза и прямой нос. Когда она в первый раз пришла навестить ее на кладбище, ей было столько же, сколько Эмми, когда та отравилась.